Элиза Ваан была довольна. Она вела себя очень ловко, в этом не было никакого сомнения. Эта неестественно маленькая кошка больше не будет досаждать ей. Лицевое стекло ее скафандра было немного испачкано там, где попал кошачий плевок, но в остальном она вышла из этого столкновения относительно невредимой. Она снова сунула пистолет в кобуру и опять вышла в коридор. Пятно на лицевом стекле немного ей мешало. Оно было прямо напротив глаз и затуманивало обзор. Она потерла его тыльной стороной ладони. Но это, кажется, только сделало грязное пятно шире. «Вода. Вот что и нужно. Ну хорошо. Все равно ей нужно где-то найти пищу. А где пища, там должна быть и вода». Она обойко зашагала, обогнула угол и испуганно остановилась. Менее чем в метре сидела еще одна из этих кошачьих тварей и бесстыдно пялилась на нее. На этот раз Селизаван действовала быстро и решительно. Она схватилась за пистолет, но у нее возникла какая-то заминка с кобурой, и ее первый выстрел был неточным и разнес дверь ближайшего входа. Взрыв был ужасно громким. Кошка зашипела, отпрянула назад, плюнула, как ее предшественница, и убежала. На этот раз плевок попал Целизе Ван около левого плеча. Она попыталась выстрелить снова, но грязь на лицевом стекле затрудняла прицеливание. Дерьмо! Громко от возбуждения сказала она. Ей все труднее и труднее было смотреть. Пластик перед ее глазами мутнел. По краям лицевое стекло еще было прозрачным, но если Целиза Ван хотела посмотреть прямо, все становилось расплывчатым и нечетким. Ей надо как следует вычистить шлем. Она пошла туда, куда, как ей показалось, убежала эта скотина-кошка, двигаясь медленно, чтобы ни на что не наткнуться. Доносилось какое-то тихое топанье, как будто тварь держалась где-то поблизости, но в этом Целиза не была уверена. Лицевое стекло становилось все мутнее и мутнее. Целизе Ван казалось, будто она смотрит сквозь молочное стекло. Все было беловатым и расплывчатым. «Так дальше не пойдет, подумала она, — Так просто не могло продолжаться. Как же ей застрелить эту скотину, если она наполовину ослепла? И как ей вообще определить, куда она шла? У нее не было выбора. Она должна снять этот дурацкий шлем. Но эта мысль испугала ее. Она вспомнила настойчивое предупреждение Тафа о возбудителях болезней в воздухе. Ну да. Но, с другой стороны, Таф был человеком, которого вряд ли можно принимать всерьез. Видела ли она хоть одно доказательство его утверждениям? Нет, никогда. Она для пробы высадила из корабля его большую серую кошку, и то и не было причинено совершенно никакого видимого вреда. Таф носился с ней так, будто видел в последний раз. Конечно, он сделал этот величественный театральный доклад об инкубационном периоде, но, скорее всего, он просто хотел этим нагнать на нее страху. Ему доставляло удовольствие полюбоваться ее чувствительностью, как он хорошо показал это в той отвратительной истории с кошачьим кормом. Несомненно, его извращенный вкус получил бы удовольствие, если она неделями торчала бы в этом тесном, неудобном и вонючем скафандре. И вдруг ей пришло в голову, что, возможно, эти твари-кошки были его рук делом. Одна только мысль об этом привела ее в ярость. Какой же варвар, этот тав! Между тем она уже вообще едва видела. Мутный центр лицевого стекла стал почти совершенно непрозрачным. Целиза Ван, сердитой решимостью отстегнула шлем, сняла его и изо всех сил швырнула вниз по коридору. Она сделала глубокий вдох. Корабельный воздух был прохладным и пах немного резко, но он был все же менее затхлым, чем воздух из системы регенерации скафандра он был даже приятным. Селиза улыбнулась. С этим воздухом все было в порядке. Она заранее радовалась свиданию с Тафом, когда она сможет показать ему язык. Потом она случайно глянула вниз и испуганно выдохнула. Ее перчатка. На тыльной стороне левой руки. На том месте, в котором она пыталась стереть кошачий плевок, в центре золотистой ткани появилась большая дыра. И в ней даже была видна металлическая плетка, только вся проржавевшая. Кошки. Эти проклятые кошки. Ну, если бы слюна попала на голую кожу, то... И тут ей пришло в голову, что она без шлема. Немного дальше вниз по коридору, на открытое пространство, вдруг вылетела одна из кошек. Целиза вам вскрикнула, вскинула пистолет и быстро трижды выстрелила. Но тварь оказалась быстрее, она бросилась бежать и скрылась за углом. Целиза Ван уже не могла чувствовать себя в безопасности, пока не убьет эту чертову скотину. Если она упустит ее, то та сможет в самый неожиданный момент выскочить, как это обычно проделывал ненавистный черно-белый любимец Тафа. Она открыла пистолет, вложила новую ленту разрывных стрел и начала преследование. Сердце Джеффри Леона колотилось так громко, как и не стучало уже много лет. Ноги болели, а дыхание вылетало резкими короткими толчками. По жилам нёсся адреналин. Он заставлял себя бежать все быстрее и быстрее. Ну, еще немного. Вниз по этому переходу, за угол, а потом еще метров двадцать до следующего перекрестка. Пол под его ногами содрогался каждый раз, когда Кайневис приземлял на него одну из своих тяжелых бронированных ступней тарелок, и Джеффри Леон несколько раз едва не споткнулся, и его удержала на ногах только грозящая ему опасность. Он бежал так, как последний раз бегал еще мальчишкой, и даже широкие шаги Невиса не могли настичь его, хотя он замечал, что к нему постепенно приближается кто-то другой» он выхватил на бегу световую гранату. Услышав щелканье одной из этих проклятых крешней Невиса едва ли не в метре от своей шеи, Леон снял гранату с предохранителя и бросил ее через плечо назад, заставил себя бежать еще быстрее и свернул за последний изгиб коридора. Он крутнул головой на повороте и вовремя, чтобы увидеть бесшумную вспышку, голубовато-белый свет которой осветил коридор, оставшийся позади даже отражение от стен рядом с ним ослепило Леона. Он отпрянул назад, не спуская глаз перекрестка. Если бы он увидел непосредственно вспышку, то световая граната разрушила бы его сетчатку, а излучение убило бы его в течение немногих секунд. Единственным признаком невиса была мощно возвышавшаяся совершенно черная тень на противоположной стороне перекрестка. Джеффри Леон отпрянул назад, качнулся вперед, И кашлянул. Кай Невис осторожно вышел на перекресток. Его лицевая пластина была настолько темной, что казалась почти черной. Но пока Джеффри Леон смотрел на нее, снова вернулся красный блеск. И она становилась все светлее и светлее. Будьте вы прокляты с вашими дурацкими игрушками, прорычал Невис. Ну, это не играет никакой роли, подумал Джеффри Леон. Плазменная пушка сделает свое дело, в этом нет сомнений, а он был лишь в десятке метров от зоны стрельбы. Сдаетесь, Невис?» — спросил он и грациозно отошел назад. «Старый солдат для вас слишком быстр?» Но Кай Невис не шелохнулся. Джеффри Леон на несколько мгновений потерял уверенность. Неужели изучение все же убило его противника через скафандр? «Нет, это исключено». И уж определенно Невис не бросит охоту теперь. Он просто не должен делать этого после того, как Леон привел его к зоне обстрела из засады шарами плазмы. Невис рассмеялся и поднял взгляд на что-то над головой Джеффри Леона. Джеффри Леон тоже взглянул вверх и вовремя, чтобы увидеть, как что-то отделилось от потолка и, планируя, опустилось на него. Оно было совершенно черным, как сажа и летела с раскинутыми черными крыльями летучей мыши. И Джеффри мельком увидел желтые глаза-щелки и узкие красные зрачки. Потом эта чернота накидкой сомкнулась вокруг него и заглушила его внезапно вырвавшийся вскрик. «Это все по-настоящему интересно», — думала Рика Даунстар. «Если освоиться с системой и давать ей требуемые команды...» Можно узнать все, что угодно. Например, примерный вес и облик всех этих маленьких огоньков, двигающихся на экране. Компьютер даже готов был выработать трехмерную модель, если его хорошо об этом попросить. Рика просила хорошо. Теперь все встало на свои места. Анита был мертв. Шестой пришелец, который теперь находился на борту Рога Изобилия, был одной из кошек Тафа. Кай Невис в своем суперскафандре гонял по кораблю Джеффри Леона. Но Леона только что схватила одна из черных точек — вампир-колпак. Красная точка, которая была целью Заван, Ван, больше не двигалась, хотя и не погасла. К ней приближалась ползущая черная масса. Хэви был один на центральной оси корабля. Что-то заталкивал в чан склонами и пытался заставить систему активировать временной шпиндель. Рика вела соответствующую команду. Все остальное биоружие было в коридорах. Рика решила подождать, пока обстоятельства не прояснятся настолько, чтобы в них можно было разобраться. Тем временем она отыскала программу, очищающую внутренность корабля от инфекций. Во-первых, ей нужно закрыть все аварийные ходы и задраить каждый сектор, и только потом начнется процесс. Откачка атмосферы фильтрация, облучение, установка повышенных емкостей по соображениям безопасности. И когда будет закачана новая атмосфера, она будет насыщена всеми необходимыми антигенами. Процедура была сложной и длительной, но и эффективной. А у Рики особой спешки не было. Ее ноги отказали первыми. Целиза Ваана лежала посреди коридора, там, где упала, С перехваченным от страха горлом. Все произошло так внезапно, и еще мгновение назад она бежала по коридору, преследуя эту тварь кошку. Потом на нее накатила волна оцепенения и такой слабости, что она не в силах была двигаться. Она решила немного отдохнуть и посидеть, пока не уляжется сердцебиение. Но ничто не помогало. Ей становилось только хуже, и при попытке встать, ноги совсем отказали ей, и она упала лицом вперед. После этого она уже вообще не могла двинуть ногами, а потом и вовсе перестала их чувствовать. Она вообще ничего не чувствовала ниже талии, и оцепенение неудержимо поднималось по ее телу. Но она еще могла двигать руками, хоть это было больно, а движения были свинцовыми и неловкими. Ее щека вдавилась в неподатливый пол. Она попыталась поднять голову, но из этого ничего не вышло. Верхняя часть тела сотрясалась от пронизывающей боли. В двух метрах от нее из-за угла выглянула одна из кошек и посмотрела на нее большими и ужасными глазами. Ее пасть открылась. Целиза Ван попыталась сдержать крик. Пистолет все еще был в ее руке. Она медленно подняла его на уровень лица. Каждый сантиметр отдавался болью. Она подняла ствол, прицелилась как могла и выстрелила. И стрела в самом деле попала. Целизу Ван закидала дождем остатков тела этой твари. Куски, мокрые отвратительные, падали прямо на ее щеку. Она сразу почувствовала себя немного лучше. Хоть и эту тварь ей удалось убить, она так измучила ее. Хоть с этой стороны нет опасности. Конечно, она все еще больная и беспомощна, но, возможно, ей нужно всего лишь немного покоя, вздремнуть бы. Да, вздремнув немного, она почувствовала бы себя лучше. И тут в коридор вошла еще одна кошка. Целиза ван застонала, попыталась пошевелиться и сдалась. Руки ее все тяжелели и тяжелели. За первой кошкой появилась вторая. Целиза еще раз подтащила пистолет к своей щеке и попыталась прицелиться. Ее отвлекло появление третьей кошки. И стрела улетела далеко вниз по коридору, и там безобидно взорвалась. Одна из кошек плюнула. В левок попался Лизе точно между глаз. Боль была невероятная. Если бы она могла, она бы вырвала глаза из глазниц и каталась бы по полу, сдирая салбокожу. кожу. Но она не могла пошевелиться и лишь закричала. Глаза затуманились ужасной смесью цветов. А потом на них упала темнота. Она услышала шаги, легкий-то поток, кошачьи шаги. Сколько их может быть? Целиза почувствовала на спине небольшую тяжесть, потом еще и еще, потом что-то толкнуло ее бесполезную правую ногу. Она слабо ощутила, что ее поднимают. Послышался звук плевка, и в щеке вспыхнула неистовая боль. Они были вокруг нее повсюду, на ней перелазили через нее. Ладонью она ощутила ощетиненный мех. Что-то укусило ее в затылок. Она вскрикнула. «Еще укусы!» Маленькие острые зубы вонзались в ее плоть, рвали ее, вызывая мучительную боль. Одна укусила ее за палец. Боль придала ей силы. Она ударила мучителя, вырвала руку. Ее движение вызвало какофонию шипения вокруг нее, как будто эти твари выражали свой протест. Они кусали ее лицо, шею, глаза. Что-то попыталось втиснуться в ее скафандр. Ее рука двигалась с трудом и с болью. Она отшвырнула кошек в сторону, была укушена, но не сдавалась. Она пошарила рукой по своему поясу и вдруг почувствовала это. Круглое и твёрдое в ладони. Она сорвала это с ремня, Поднесла к лицу, зажав ладони изо всех сил. Где же спусковая кнопка? Ее большой палец искал. Вот она. Она на полоборота повернула кнопку и нажала ее, как учил ее Леон. Пять. Считала она про себя. Четыре. Три. Два. Один. В последнее мгновение своей жизни Селизаван увидела свет. Кай Невис разразился громким хохотом, когда увидел это шоу. Он не знал, что за проклятая штука это была, но для Джеффри Леона этого было вполне достаточно. Ее крылья сомкнулись вокруг него, когда она свалилась сверху, и Леон несколько минут кричал и боролся, катаясь по полу, пока эта штука обхватывала его плечи и голову. Он походил на человека, боровшегося с зонтиком, как в кинокомедии. Через некоторое время Леон затих, Только ноги его судорожно подергивались. Крик заглох. Коридор заполнил сосущий звук. Невис веселился и был в восторге. Но ему хватило ума предотвратить случайности. Эта штука была целиком поглощена пожиранием. Невис, стараясь производить как можно меньше шума, хотя это ему не очень удавалось, приблизился к ней и схватил ее. Когда он отодрал ее от того, что осталось от Джеффри Леона, раздался чавкающий звук. «Проклятье», — подумал Невис, — «чистая работа». Вся передняя сторона шлема Леона была вдавлена. Штука имела своего рода костяной хобот, который без труда проткнул лицевое стекло шлема и высосал большую часть его лица. Отвратительно. Мясо казалось разжиженным, и сквозь него проглядывали кости. Чудовище извивалось в его захвате и издавало высокие неприятные звуки наполовину писк, наполовину виск. Кай Невис держал его вытянутой руке, давая ему побарахтаться, и внимательно разглядывал. Оно снова и снова безрезультатно пыталось проткнуть хоботом его руку. Невису нравились эти глаза. По-настоящему безобразные, ужасные глаза. «Эта штука может быть полезной», — подумал он, и представил, что произойдет, если он как-нибудь ночью выбросит несколько таких тварей над Шанди-Сити. «О, они согласятся на его цену. Они, черт возьми, отдадут ему все, что он потребует. Деньги, женщин, власть. Всю свою проклятую планету, если он потребовал бы и ее. Было бы очень прекрасно завладеть этим кораблем. Но пока эта тварь здесь будет только мешать». Кайневис схватил обеими руками за крылья и наполовину оторвал их, а потом пришел сюда. Хэвилан Таф еще раз проверил приборы и немного подкорректировал подачу жидкости, а потом довольно сложил руки на животе и занял свой пост у Чана. В сосуде бурлила и пенилась непрозрачная черно-красная жидкость. При виде ее он почувствовал головокружение. Это был, как он узнал, побочный эффект временного шпинделя. В Чане, таком маленьком, что он мог почти охватить его руками, работала неизмеримая энергия предков, и само время оповиновалось его командам. Он ощущал какое-то странное величие и благоговение. Питательная жидкость постепенно светлела и, наконец, стала почти прозрачной. Тафо показалось, что внутри он разглядел темную тень тела. Казалось, будто он видит, как что-то растет, становится видимым. Перед его глазами свершалось творение. Четыре конечности. Да, он может их видеть. И хвост очень точно сформированный хвост. Он вернулся к приборам. Было бы плохо, если вотворение творение оказалось бы чувствительным к тем возбудителям болезней, что убили Машрума. Он вызвал защитные прививки, которые незадолго до своего неожиданного и предвещавшего неприятности высвобождения получил тиранозавр. Несомненно, существовал способ введения необходимых антигенов и профилактических препаратов до завершения процесса творения, и Хэвилан намеревался применить его. Арка была почти очищена. Рика задраила две трети отсеков корабля, и программа стерилизации проводилась с присущей ей неуклонной машинной логичностью. Показатели состояния на экране уже были бледно-голубыми, что соответствовало клинической стерильности. Только большая центральная ось, главный коридор и непосредственно прилегающие лаборатории были окрашены ржавой краснотой, сигнализировавшей о насыщенной болезнями и смертью в мириадах ее проявлений атмосфере. И опять Рика Даунстер была права. В тех самых связанных друг с другом центральных областях с такой же неумолимой логикой протекали другие процессы. И окончательное равновесие, она в этом не сомневалась, даст ей в руки абсолютный и неограниченный контроль над кораблем, все имеющиеся в нем знания, власть и богатство. Теперь, когда окружающий мир стерилен и безопасен, Рика благодарно сняла свой шлем и запросила для себя пищу. Густую белую кашу из белков, произведенных из животных, обозначенных как мясные животные, и сохраненных арк в свежем состоянии в течение тысячелетия. Она запила кашу большим стаканом охлажденной сладкой воды, имевшей привкус мелидианского меда. Рика наслаждалась пищей и наблюдала за сообщениями на экране. Дела там внизу существенно упростились. Джеффри Леона больше не существовало. Вообще-то жаль. Ведь он был, по-своему, довольно безобидным и даже невероятно наивным. Целиза Ван тоже вышла из игры и неожиданным образом взяла с собой на тот цвет адских кошек. Кай Невис убил вампира колпака. Никого больше не осталось, кроме Невиса и Хэвиланда Тафа и ее самой. Рика усмехнулась. Таф не представлял проблемы. Он занимался созданием кошки. О нем можно было позаботиться тем или иным образом. Нет, единственным препятствием между ней и ее призом был лишь Кайя Невис в своем унквизском боевом скафандре. Сейчас он чувствовал себя, вероятно, в полной безопасности. «Хорошо. Пусть», — подумала она. Рика Даунстар поела и облизала пальцы. «Настало время для занятий зоологией», — подумала она. Она вызвала на экран информацию о трех оставшихся видах биоружия, которые все еще перемещались по кораблю. Если ни одному из них не удастся сделать это, ну что же, пусть. В ее распоряжении есть еще 39 тварей, находящихся в Стасисе, и они только того и ждут, чтобы их освободили. Она сможет выбрать исполнителя. Боевой скафандр. То, что имела она, было цене сотни таких скафандров. Закончив чтение зоологических описаний, Рика растянула рот до ушей. Она может спокойно забыть о резервах. Единственная проблема была в том, чтобы прочесть правильные указания. Она вызвала на экран голографическое изображение и попыталась представить, насколько коварным может быть разум Кая Невиса. «Далеко недостаточно коварный», — казалось, поняла она.